Глава шестая. Новые повороты. Лыков ушел в кабинет начальника сыскного отделения, сел там на диван и чуть было не задремал. Но через полчаса вернулся хозяин, злой как собака. Он вперил в гости суровый взгляд и вдруг спросил. «Что ты делал накануне отъезда в кабинете генерала Таубе?» «Он мой старинный друг. Так-то я заходил к сыну Павлу, он служит в главном штабе». Заодно сунул нос к Виктору Рингольдовичу. «Но там еще был полковник Свечин». Статский советник сделал вид, что задумался. «Свечин, Свечин». Был, кажется... А почему ты интересуешься? Свечен, враг финской государственности, рубанул Кетла. Ха, таких в России миллионы. А то ты не знал. У тебя нет никакого тайного задания, помимо поимки кассира Раутопяя? — Ответь, как на исповеди. И еще скажи, зачем ты расспрашивал Виктори о нашем полицейском резерве? — Я его расспрашивал, — чуть не закричал русский сыщик. — Это он меня расспрашивал. Что я там преподаю, как часто меняется кадр резерва. — Ты там преподаешь? — ухватился за фразу генеральный комиссар. — Да, уже пятый год. Два дня в неделю, по вторникам и четвергам, по полтора часа. Словесный портрет, способы маскировки преступников — «Осмотр места происшествия, основы криминалистики, приемы задержания». «И сколько тебе за это платят?» «Пять рублей сорок копеек за полтора часа». Юно-смысленно умножил сумму на курс марки к рублю и довольно кивнул. «Четырнадцать марок. Неплохо. Я бы не прочь почитать такие лекции. У меня ведь лесных имений нет». «У меня тоже нет». Имение принадлежало моим детям. И потом они его продали год назад. «Это от чего же?» — удивился Финн. «Помнится, ты говорил, что доходность лесной промышленности растет с каждым годом?» «А то не догадываешься», — понизил голос русский. «Скоро начнется большая война. Чем она кончится для нас, предсказать невозможно». «Вот мы и решили». Сказать по правде инициатива была моя, что лучше имение обратить в золото, которое вывести и поместить во французские банки. Это между нами. Война, повторил главное слово Кетала. а точно она будет? Наши стратегии уверяют, что будет, и очень скоро. Но для чего увозить золото во Францию? Россия такая огромная и могучая. Черт разберет, насколько она могучая. Победить нас на поле боя, скорее всего, нельзя. Ха, японцы доказали обратное, — радостно напомнил русскому финляндец. Там дрались у черта на куличках. Общество не восприняло ту войну как справедливую. С германцами и австрийцами будет другая заварушка. И не где-то далеко, а под боком. Так вот, победить нас Тройственный Союз вряд ли сумеет. Так, чтобы оккупировать Москву с Петербургом, отторгнуть коронные русские земли. Главный враг России — это мы сами. Дураки-генералы, сумасбродный царь-батюшка, что советуется по важным вопросам с сибирским конокрадом. Либералы, расшатывающие государство и понимающие что их самих раздавит падающими обломками. Консерваторы, которые думают, что если ничего не менять в механизме власти, то как-то оно само собой и рассосется. А над всеми ними нависают 130 миллионов русских мужиков, которые ждут не дождутся, когда начнется передел помещичьих земель в их пользу. И тогда можно будет, наконец, спалить барское имение, а барина повесить на ворота. Кетова слушал внимательно. Видимо, он впервые слышал подобное от русского чиновника высокого ранга. Алыков закончил так: Поэтому золото лучше спрятать заранее и подальше от бунтовщиков. А насчет вашей свободы. Возможно, путь к ней лежит именно через войну и потрясение. На месте самодержавия появится или конституционная монархия, или даже республика. Придется решать национальный вопрос. Я знаю, что поляки надеются именно на такой вариант. М -м -м". неопределенно пробубнил комиссар. «Тогда послушай меня. Тебе подсказала что-то шкатулка» перебил его статский советник. «Узнал почерк?» «Догадался все-таки». «А ты как думал, друг сундук, почтовый ящик? Я в сыске тридцать пять лет. Говори, на кого похоже». «Это не точно», — начал издалека комиссар. «Я могу ошибаться». «Ну, смелее». «Именно так, слева под замок». Одним точным нажимом была взломана шкатулка в уле о Борге. Помнишь, я тебе рассказывал, где убили мать с дочерью? И также подломили кассы в кондитерской Брондина, когда задушили сторожа. — Одна рука? Это весьма интересно. — Такого злодея ты точно будешь искать, правда, Юнос? Финляндец скрипнул зубами. — В моем городе и уже не первую жизнь отнял. По Гельсинг-Форсу ходит убийца, и я обязан его найти. — Ага, — отозвался русский. — У него на руках теперь триста тысяч. Прошло два или три дня. Где гарантия, что он уже не в Швеции? Хотя ему трудно будет вывести такую сумму через таможню, а довериться контрабандистам опасно. Но исключать бегство нельзя. Они помолчали. Потом лыков спросил, Что намерен делать? Еще раз зарядить агентуру, разослать телеграммы в другие города. Не было ли и там похожих дел? Направь Викторе в уляборг, посоветовал Алексей Николаевич. Вдруг у них есть подсказки? А я пока отдохну. «Люблю отдыхать. Жаль, редко выпадает возможность...» «Ты послал телеграмму Маклакову?» «Юнос, я министра вижу по большим праздникам. Или когда он дает мне заведомо невыполнимые поручения. Телеграмму я послал, но не ему, а директору департамента полиции, своему непосредственному начальнику. Доложил, что Раутопяя убит, а деньги исчезли». Финская полиция принимает меры к розыску преступников и денег. Точка. Хюве, — одобрил комиссар, — дай нам время. Если сепаратисты действительно наняли для отъема средств такого негодяя, пусть отдадут его мне. Деньги оставят для партизан, а убийцу — мне. — То есть ты не собираешься возвращать в Россию украденное? — Там видно будет уклончиво ответил Кетала. Но статский советник продолжил. «Сам рассуди. Зачем было убивать Раутопяя? Пришли, отняли шкатулку и ушли. Он же не сможет обратиться в полицию с жалобой, что его ограбили». «Кассир решил сопротивляться», — возразил комиссар. «Началась борьба, и его ударили ножом». «Да? Если вы пришли семеро?» Как бы он стал сопротивляться? А если бы и стал, ему просто набили бы морду. Убивать-то зачем? Но следов борьбы нет. Его зарезали без долгих разговоров. Не похоже на партизан. Кетоло молчал. Было видно, что аргументы приятеля заставили его задуматься. Наконец он встал, одернул пиджак, задрал вверх подбородок. — Ты иди. Даю тебе два дня отпуска. Через сорок восемь часов жду здесь. Много не пей. Алексей Николаевич знал, как ему использовать неожиданный отпуск. На календаре был понедельник. Значит, завтра можно зайти в общество культуры мхов. Улица с диковинным названием Девичья Тропа, дом 4. Там сидит Клес Ликанин которому можно поручить разузнать, какие разговоры ходят насчет убийства беглого кассира в революционной среде. Но это только завтра. А сегодня Сыщик решил навестить начальника штаба 22-го армейского корпуса генерал-майора Новикова. Рассказать ему то немногое, что удалось выяснить насчет полицейского резерва Гельсингфорса. И спросить, Прибыл ли Носников? В какой степени уже можно на него рассчитывать? Начальник штаба проживал в принадлежащем корпусу здании на Мариинской, 23, в казармах бывшего Нюландского батальона. Питерец велел доложить о себе, и вскоре его пригласили войти. Новиков оказался небольшого роста, бритым, взгляд имел слегка ироничный, как будто сомневался в каждом слове собеседника. У него было решительное лицо настоящего военного и кривые ноги настоящего кавалериста. «Здравствуйте! Меня звать Павел Максимович, а вы Алексей Николаевич. Мне вас барон подробно описал. Вы пришли познакомиться или уже что-то разнюхали? Здравствуйте! И то, и другое!» Чаю дадите, тогда и расскажу. Генерал хмыкнул. Хм. Все мы здесь так мучаемся. Местные пьют только кофе. Даже в лучших ресторанах чаю не подают. Ну, для гостя растараемся. Двое немолодых мужчин сразу почувствовали взаимное доверие. Новиков усадил сыщика в кресло, послал вестового за самоваром. Ну. «Что случилось?» «Павел Максимович, я тут всего три дня. Особыми открытиями похвастаться не могу. Все закрыто от постороннего взгляда. И языка вы не знаете. И языка не знаю», — верно подметили. «Пока выяснил самую малость». «Давайте малость. Важно, что вы уже начали разведку. Нам, кто здесь служит, ходу нет никуда». Лыков принял от вестового стакан чаю, поставил его, покуда остывать, и заговорил. Полицейский резерв Гельсингфорса насчитывает тысячу восемьсот человек, при том, что штатный состав полиции — триста пятьдесят штыков. «Ого!» — опять хмыкнул ироничный генерал. «В пятеро больше штата. Вот это резерв, так резерв! Полнокровный полк!» Квартирует лавочка Вальчери в большой казарме против старого лютеранского кладбища. Многие там не помещаются и приходят на занятия из дома. А что за занятия? Удалось узнать? Действия в группе, маневры на местности, стрелковая подготовка, картография. Новиков сощурился. Не похоже на учение Наружной полиции, правда? «Точно так, Павел Максимович. Я сам преподаю в столичном полицейском резерве. И там у нас совсем другие дисциплины, те, что нужны городовому на посту. Нет там ни маневров, ни картографии. Так, дело ясное, что дело темное. И еще что? Кадр резерва является постоянным, что тоже необычно. И необъяснимо с точки зрения здравого смысла. Наш состав переменный, он как учебная команда в армии. Натаскали новичка, тот сдал экзамен и, если все в порядке, заступил в участок. А у них люди годами числятся при полиции, в ней самой не состоя. Расходы несет правительство, причем из военных миллионов, которые полагается пересылать в Россию. Но оно нам не платит, а содержит на эти деньги несколько тысяч «Фактически дармоедов». «Ну, это для нас с вами они дармоеды», — поправил гость и хозяин. «А для них кулак — ядро будущей повстанческой армии. Еще что узнали?» «Да почитай больше ничего. Мой собеседник добавил, что основные силы резерва находятся не здесь, а в Эстерботнии. Поясните новичку, что за этим стоит?» Это ведь одна из провинций Финляндии. Почему главные силы прячут именно там, а не в Лапландии или Сатакунте? кунте Генерал-майор ответил, не задумываясь. «Лапландия далеко, прятать там силы не нужно, поскольку мы и тут, у себя под боком, ничего не разглядим. Нас просто не пускают в те сферы, которые финны засекретили. А Эстерботния, или, как еще говорят, Остроботния — самая большая историческая область Суоми. И там к русским относятся хуже, чем где бы то ни было. Отчего же? Так сложилось за минувшие столетия. Еще в ходе Северной войны Петр I жестоко обошелся с жителями Эстерботнии и соседних с ней приходов. Те пытались противиться фуржировке войск или, называя вещи своими именами, насильственным реквизицием. Нрав у государя был крутой, и он велел разгромить непокорные селения. Их просто сожгли, а четыре тысячи жителей отослали в Тобольскую губернию. Назад оттуда никто не вернулся. Лыков опять уже в который раз почувствовал, что неприязнь финов к русским возникла не на пустом месте. А Новиков продолжил. Четыре тысячи для маленького народа — это огромное количество. Всего, считая убитых, население уменьшилось на треть. Провинция надолго пришла в упадок. А спустя годы, в 1809, уже после присоединения Новой Финляндии к России, там вновь вспыхнули крестьянские восстания. Появились даже партизаны которые нападали на воинские команды. И опять запылали деревни, а люди пошли этапом в Сибирь. Вернулся хоть кто-то? Нет, никто. Родня, потомки помнят их всех поименно. Сто с лишним лет прошло. А вот глядишь ты. Мы, русские, наверное, уже забыли бы дедов-прадедов, пахали бы землю, а эти помнят. «Лютеранская церковь требует, чтобы верующие умели читать священное писание. Именно поэтому здесь поголовная грамотность. И, как следствие, долгая память». Собеседники помолчали, потом Новиков будто очнулся. «Это все, что вам удалось узнать?» «Увы. Близко меня не подпустят. Так, крохи». Есть ко мне вопросы или просьбы? Есть, Павел Максимович. Генеральный комиссар криминальной полиции, господин Кеттела, спросил меня Давича, что я делал перед приездом сюда в кабинете у барона Таубе. Вот как? Даже это им известно. И что я говорил? Статский советник отодвинул пустой стакан. Я, признаться, не верил, что вы тут все под лупой. Но, похоже, наблюдение поставлено хорошо. Человек в Гельсингфорсе знал, что я встречался с генералом Таубе и полковником Свечиным и спросил в лоб, нет ли у меня тайного задания, помимо официального. Они подозревают, и, стало быть, я тоже буду под наблюдением. «Обязательно», — подтвердил Новиков. «Привыкайте. Тут так устроено. Но...» «Откуда Кеттелла узнал о встрече?» «Когда я уходил от Виктора Рингольдовича, к нему зашел полковник Энкель. Из Огенквара?» «Да, тот самый. И он финляндец!» Лыков сделал значительное лицо. «Чуете? Никто, кроме него, не мог сообщить им о встрече. А еще кетла назвал свечено врагом их независимости». Новиков задумался. — Энкель. Наш офицер. Генерального штаба полковник. Допущен ко всем секретам. Не хочется в это верить. Но другого объяснения осведомленности криминал-комиссара я не вижу. — Видимо, вы правы. Хотите, чтобы я сообщил об этом подозрении генералу Таубе? — Да, и шифром. «Само собой, не закрытку ему пошлю», — в очередной раз хмыкнул Павел Максимович. «Закрытка. Открытка, вложенная в конверт». «Это все?» «Нет. Прибыл ли штабс-капитан Носняков?» «Прибыл, и вчера же убыл. Я послал его на побережье, в район острова Лонгхольм. Там проходит секретный фарватор Балтийского флота» которым могут пользоваться даже линейные корабли. А место сложное — подводные камни и банки. Когда финские лоцманы отказались подчиниться нашим морякам, их заменили каспийцы. Ну, вы слышали уже об этом. И местные чичероны оказались устранены от военных секретов. Так вот, Лонгхольм — необитаемый остров, небольшой, но очень удачно расположенный. Там пасутся овцы, а людей нет. Только пастухи приплывают раз в неделю проведать стадо. И они заметили, что кто-то их овец подъедает. И дрова из поленницы изъяты, много дров. Кому они понадобились на необитаемом острове? «Шпионом», — констатировал сыщик. «Или шведским, или германским». «Каких у вас больше?» Кро Петербургского военного округа подозревает в шпионстве 12 шведских подданных, ответил по памяти генерал. Вот месяц назад поймали на красносельских лагерных сборах лейтенанта Эссена из ихнего гусарского полка. Он фотографировал отдельные эпизоды маневров аппаратом, вынутым из потайного кармана. Сцапали голубчика и выслали домой пинком под зад. «А немцев сколько насчитал Ерандаков? «Много больше. Аж девяносто одного». «У девтонов перевес», — констатировал сыщик. «Верно», — кивнул начальник штаба. «А вы знаете, что такое искровой телеграф?» «В общих чертах — да». «А что такое пеленгатор?» «Нет». Генерал-майор объяснил статскому советнику. «Обычный телеграф — проводной. Мы давно уже забрали из-под контроля финов. Иначе в случае беспорядков войска остались бы без связи». Сепаратисты в ответ начали активно развивать сеть станций искрового беспроводного телеграфа. Их приемно-передающие антенны стоят тут повсюду. Эту сеть правительство не контролирует. Но в штабе Балтийского флота На должности флагманского радиотелеграфиста служит капитан второго ранга Ренгартен. Он изобрел устройство, которое весьма точно может засекать работающие на волнах радиостанции. У них это называется пеленговать, поэтому прибор именуют пеленгатором. Аппараты Ренгартена установлены на всех крупных береговых радиостанциях флота и там засекли неизвестную станцию, которая регулярно выходит в эфир с острова Лонгхольм или из его окрестностей. «Ага!» — воскликнул сыщик. «Разведывательная группа с рацией ведет скрытное наблюдение за фарватором и рисует его на своих картах. Так? Похоже на то. Вот я и послал Носнякова туда. Пусть обшарит остров, и выкурит этих гадов из их нор. Давно там шпионы?» В ответ на этот невинный вопрос генерал-майор взвился. «Давно, Леша их задери!» Я поднял переписку и выяснил, что коронный ленцман еще в июле прислал в штаб корпуса рапорт о пропаже овец и дров с необитаемого острова. Затем еще два. Мои раззявы смеялись над ним, и подшивали рапорты в папку, а мне не сообщали. Финн отнесся к своим обязанностям добросовестно и честно, но русские офицеры крутили пальцем у виска. Идиоты! — Я могу познакомиться с офицером, отвечающим в корпусе за контрразведку? — спросил Лыков. — Он убыл на лечение в Петербург минимум до середины октября, — разочаровал его начальник штаба. — Это капитан Левашов. — Ну, он такой, звезд с неба не хватает. Именно Левашов и смеялся над рапортами Ленсмана. — А кто вместо него? — В штабе никого больше нет. Сами знаете, какие штаты у военных. — Как и у нас, — вставил сыщик. — Экономим копейки, а теряем рубли. Вот — Вот-вот, — сварливо подтвердил генерал-майор. Но в столице наконец-то догадались. Виктор Рейнгольдович — умная голова. Он выяснил, что бывшие воинские начальники в Финляндии после отмены воинской повинности сидят без дела. А жалования получают 12 окружных управлений плюс управление коменданта города Торново. — Да, Ерндаков мне говорил. Он хочет привлечь их к делам контрразведки. Павел Максимович отмахнулся. У Ерандакова своих идей не было сроду. Он халуй Сухомлинова и интриган. А у Таубе мысли на троих. Это он придумал насчет забытых воинских присутствий. Мы стали перебирать тамошних офицеров. Они ведь знают здешний уклад жизни. Готовые контрразведчики. И среди них обнаружили человека, наиболее подходящего для секретных дел. Это подполковник Казанцев. Звать Дмитрий Леонидович. Служил в Гельсингфорском окружном управлении. Владеет обоими местными языками. Выходец из четвертого финляндского стрелкового полка. Способный. Вот с ним вам надо познакомиться. Он будет хорошим помощником. Я ему прикажу, когда вернется с побережья. Он уехал в Ганги. Там тоже засекли неизвестную радиостанцию. «Ну, теперь все?» «Нет, не все. К кому мне обратиться на счет финляндских банковских учреждений? Надо выяснить, не клал ли кто на депозит или в ячейку крупную сумму в российских рублях». Ироничный генерал окончательно развеселился. «Ну, вы даете, ваше высокородие! Три дня в городе, а уже столько поручений мне накидали, что не продохнуть?» и про Эстерботню ему расскажи, и офицера дай». Отсмеявшись, он бросил быстрый взгляд на циферблат на стенных часов. «Приходите ко мне завтра в это же время. Я вас познакомлю с действительным статским советником Марченко. Григорий Александрович является представителем Министерства финансов в Великом княжестве финляндском. Человек умный и компетентный, а главное, хорошо ладит со здешними банкирами. Как ему это удается, ума не приложу. Надеюсь, он сумеет вам помочь. Потому как больше некому. Лыков встал. Благодарю, Павел Максимович. Завтра буду как штык. Найти похищенные деньги — значит найти и их похитителя. А теперь мне надо незаметно выбраться из здания штаба корпуса вдруг за мной уже следят новиков вызвал адъютанта и приказал ему проводить сыщика окружным путем кроме штаба корпуса в здании бывших казарм размещались также офицерские квартиры через двор питерец выбрался к задан доходного дома на константиновской улице оттуда зашагал на Елизаветинскую площадь. Там все прохожие были как на ладони. Убедившись, что слежки нет, Сыщик решил обдумать услышанное. Он сел в бадеге на Фабианской улице напротив университетской библиотеки и заказал полбутылки кюмеля. Кюмель тминный ликер. Бадегами здесь назывались особые кафе, где дозволялось разливать вино по бокалам. Прислуживали в них исключительно шведки, белобрысые и плоские. Питерец стянул терпкий ликер и размышлял. Вроде бы хвоста за ним нет. Можно попытаться сделать что-нибудь в интересах военного дознания, а можно уголовного. Но что? Он в чужом городе, без языка. Много ли пользы будет от такой инициативы? Вдруг Алексею Николаевичу пришла в голову мысль навестить Виктори. Уже вечерело, тот мог оказаться дома, в казарме полицейского резерва. Ввалиться туда на удачу, спросить помощника. Если он отыщется, позвать на ужин и обсудить новое положение вещей. А заодно запустить Глазинапа в саму казарму, как там поживают скрытые кадры. Сказано, сделано. Командированный вынул карманный путеводитель Карелина. Он решил доехать до Альчера на трамвае. Так, составив маршрут, Лыков отправился в путь. Сначала ему пришлось пройти пешком всю длинную Александровскую улицу до самого студенческого дома. Здесь перекрещивались сразу три линии трамвая. Он сел в вагон красной линии и покатил в Лапвик. Проезд в трамвае стоил 15 пенни в один конец, и кондуктор выдавал билет лишь тогда, когда пассажир ехал с пересадкой. Мелочи у статского советника не оказалось. Он протянул кондуктору марку. Тот порылся в сумке и вручил русскому бумажный пакетик, в котором звенели монеты. Сыщик догадался. Разорвал пакетик и нашел там размен марки мелочью. Отобрал пятнадцать пенни и бросил их в стеклянную кружку. Кондуктор одобрительно кивнул, и гость сел к окну. Теперь оставалось только смотреть по сторонам. Проехать свою остановку он не боялся. У красной линии конечная станция была на Лапвикской улице, близ площади Альчер. Казарма полицейского резерва обнаружилась через дорогу от корпусов больницы Марии. У входа скучал Констебль. Лыков обратился к нему. Хьюви Пейве, Митенсан Виктори Коскинин. Здравствуйте! Как мне найти Викторий Коскинина? Искаженная финская. Констебль снял трубку висевшего рядом Эриксона и что-то быстро пробубнил в нее и через минуту в арке ворот появился помощник сыщика. Он удивился. — Алексей Николаевич? Что случилось? — Ничего важного. Скучно как-то, одиноко. Я зашел на авось. — На что? Какой авось? — По-нашему, значит, на удачу. — Комиссар разве не послал тебя в Олеоборг? Виктори улыбнулся. Он сам туда уехал, а мне дал два дня отпуска. И мне тоже, обрадовался русский. А пойдем поужинаем. Я хочу отведать простой пищи, той, которую едят рядовые финлянцы. Есть поблизости такое заведение? Кандидат на классную должность ответил с подвохом. Тут лишь такие и есть. Подождите меня, я схожу за деньгами. Но статский советник хлопнул себя по карману. Деньги как грязи, я угощаю, но чур, чтобы еда была повседневная, без обмана. Угости меня тем, что сам ешь. Только, коли уж я пришел, покажи, как ты живешь». И простодушный Викторий повел гостя в свою комнату. А тот незаметно косился по сторонам. Оскинен жил на втором этаже. На дверях комнат были вывешены визитные карточки жильцов. Командированный удивился: "У вас констебли имеют визитные карты? Да, тут так принято. Чудеса! Нашему городовому подобное и в голову не придет. Окна маленькой комнаты, в которой жил Коскинин, выходили на двор, огромный, мощеный гранитными кубиками. Тот был забит празношатающимся народом. Мужчины играли в карты и домино, читали газеты, пили пиво и разговаривали между собой. Большинство были в синих мундирах констеблей, но много гуляло и в штатском. Изредка между ними попадались женщины и дети. — Эка вас повылазила, — пробормотал гость. — Я же говорил, почти две тысячи человек. Занятия кончились, делать нечего, погода хорошая, вот они и коротают время. В комнате обстановка оказалась вполне спартанская. Панцирная кровать, стол, стул, узкий шкаф, маленькая горка с самой необходимой посудой. На видном месте красовался медный кофейник. А на стене висел телефонный аппарат. «Что, такие в каждой комнате?» Да. «С телефонной связью проблем нет?» В углу обнаружились две двухпудовые гири. Алексей Николаевич правой рукой ухватил сразу обе, крякнул, поднял, не сгибая локтя, на уровень груди и застыл. Через тридцать секунд он с грохотом поставил тяжести на пол. Ух, всякий умель. Обычно я минуту держу». Ты так можешь?» «Нет», — ошарашенно признался Финн. «Глазам своим не верю». «А чай совсем не пьешь?» — кивнул на кофейник Лыков. «Мама хотела меня приучить, но не успела», — грустно ответил Не «Извини». «Ничего, я уже свыкся. Пять лет прошло. Пью кофе, как все. Между прочим, пристрастие к кофе становится бичом нации. — Как это? — не понял Алексей Николаевич. — Он дорогой, — пояснил помощник. — Марка пятьдесят пенни за килограмм. Но привычка устоялась, и даже небогатый человек старается купить себе хорошие зерна. Пулла-каава — кофе с булочкой, символ умеренного наслаждения жизнью. Маленькая Финляндия закупает в год кофе, На двадцать три миллиона марок. Больше потребляется только водки. Как это, по-вашему, зависимость? Да, у нас тоже зависимость. От хорошего чая, так что ничего страшного. Лучше, чем от политуры. Алексей Николаевич принялся разглядывать книги, лежащие на столе. Двухтомный русско-финляндский словарь Киенина. Дорогая вещь. «Гимназический учебник грамматики», разрезанный том Горького. «Читаешь наших авторов?» «Подтягиваю язык. Необходимо для службы». «Вы заставляете нас вести переписку на вашем языке, а таких людей, кто его знает, мало». И «Есть возможность продвинуться по службе», — простодушно пояснил Викторий. Алексей Николаевич почувствовал угрызение совести. Парень был весь на виду, доверчивый, честный, а сыщик пришел к нему со шпионским заданием. Он кивнул на дверь. «Идем?» «Идем!» Мама иной раз говорила «Айда!» «Айда!» Они вышли на двор и медленно двинули в арку. Встречные косились на русского, а потом смотрели вслед. Можно было не сомневаться, что о посещении скоро узнает генеральный комиссар. И опять пристанет к командированному. Ты зачем ходил в резерв? Ну и черт с ним. Викторий привел статского советника в Кухмистерскую на южной железнодорожной улице. Очень чисто, уютно, а столики почти все были заняты. Посетители сидели по пять-шесть человек, густо облепив столы, И разговаривали друг с другом криком. Звон стоял в ушах. «Шумно!» — пожаловался Алексей Николаевич. «Ну вы же хотели увидеть, как живет народ?» — парировал помощник. «Вот так это выглядит!» «Хорошо, остаемся. Закажи, что ты обычно ешь. На цены не смотри». «А пить что будем?» «Тодди? Что же еще?» — усмехнулся русский гость. «Тодди. Смесь коньяка с горячей водой и ромом. Любимое лакомство финнов». Коскинин повеселел. Он подозвал официанта, поздоровался, как со старым знакомым, и стал делать заказ. А русский с любопытством осматривался. «Когда еще попадешь так в местную среду?» В результате статский советник с кандидатом плотно поужинали. Они съели гороховый суп с сосисками, медвежатину на ржаном хлебе, маринованную сельдь в белом соусе с икрой и мелкими креветками. Сельдь оказалась особенно хороша. Заедали все карельскими пирогами с начинкой из рисовой каши и картофеля. Лыков расщедрился и потребовал оленину с брусничным вареньем. На десерт пошел морковный торт, тоже очень вкусный и закрученные булочки с корицей. Запили традиционный сомский ужин горячим Тодди. В этот раз сыщики решили обойтись без излишеств и ограничились литром алкоголя. «Расскажи про службу в провинции», — попросил Алексей Николаевич. «Трудно там?» «Трудно», — угрюмо подтвердил помощник. Народ дуреет на глазах, особенно в Южной Эстерботнии. Там хозяйничают банды разбойников, грабят на дорогах, останавливают экипажи, могут и зарезать. Позавчера в муста Сарийском приходе напали на землемеров, отобрали деньги и полтора килограмма динамита. Теперь жди какой-нибудь взрыв. В улиусском езде банда из десяти человек. «Гоняет даже полицию. Та не справляется. Негодяи ходят по хуторам и отбирают имущество, деньги, одежду. Жители запуганы, бессильны защитить себя. Требуют вызвать подкрепление. А в Ха по ярве шайка из пяти разбойников так разозлила население, что обыватели собрались толпой и стали ловить негодяев без помощи властей. Поймали». Поймали всех пятерых и изувечили, прежде чем отдать нам. «Молодцы!» — одобрил статский советник. Помощник разочаровал его. «Пока их ловили, по соседству в Сиеви появилась другая шайка. Совершила несколько грабежей и даже убийства, и пресечь ее никак не могут. Беспокойно стало в Сооме. Раньше такого не было». Комиссар говорил, что сильно участилось и простое хулиганство. Увы, он прав. На днях в одной деревне, недалеко от губернского города Ваза, крестьяне затеяли танцы. Обычное сельское веселье, как везде. Вдруг пришли три десятка всякой нечисти. Разгромили кабачок, где люди танцевали. Разогнали их. А потом двинулись толпой по улице. Прошли шесть километров, избивая всех на своем пути. — А полиция? Она куда смотрела? — ожесточился статский советник. — Возле губернского города и не было наряда? — Полиция, как это часто бывает, прибыла, когда хулиганы уже разошлись. — Погоди. Вазы ведь относятся к Эстерботнии. А ты говорил, что там сильные полицейские резервы? Почему не задействовали их? Кандидат на должность пожал плечами. Не знаю. Ваза и Уляборг — крупнейшие города в этой исторической провинции. В Вазе обучается две тысячи резервистов, а в Улеоборге — даже две с половиной. Но их почему-то держат в казармах и не пускают патрулировать улицы. А было бы на пользу жителям. Уже стемнело. В Кухмистерской все так же галдели, Пиво и Тодди лились рекой. Алексею Николаевичу сделалось хорошо и сытно. «Славный парень этот викторий Коскинин», — думал он. «С таким и на пуле идти можно, Он не предаст и не струсит. В России бы его забрать, Станет достойным помощником, Усилит Азвестопола. А он, Лыков, слушает, поддакивает» а сам старается запомнить, сколько человек у них в полицейском резерве. Тьфу. В гостиницу статский советник приехал на извозчике уже в полночь и сразу лег спать.